Седьмое. «Это Кэто?» — царапучий женский голос в домофоне, раздельный, с густым русским акцентом. «Скот Магрет, повторил я, склонившись к крошечной черной видеокамере над дверными звонками. «Я друг Вольфганга. Он меня ждет». Что вранье. Утром, от корки до корки прочтя досье Александры Кордовы, я три часа с собаками... Искал Вольвенга Бекмана, киноведа, профессора, бешеного Кордовита, автора шести книг о кино, в том числе популярной работы «Американская маска» о фильмах ужасов. Я сунулся в Коламбию, в кабинет Бекмана в Додж-Холле, узнал его расписание, из которого, впрочем, следовало, что в этом семестре у него всего один курс «Темы ужаса в американском кинематографе» по вторникам, В семь вечера я позвонил ему на работу и на мобильный, но включилась голосовая почта, а с учетом нашей последней встречи больше года назад, когда Бэкман не просто пожелал мне сгнить в аду, но вдобавок, расхрабрившись от водки, дважды пьяно на меня замахнулся. Я понимал, что он скорее перезвонит папе римскому. Бэкман истово ненавидел две вещи в этой жизни — сидеть в первых трёх рядах в кинотеатре и католическую церковь. Последний шанс — явиться сюда, в ветхий дом на углу Риверсайд-Драйв и западный 83-й, где я провел немало вечеров в Кротове Норе, заменявшей Бекману квартиру, слушая его лекции в обществе стаи кошек и толпы студентов, которые впитывали каждое его слово, точно котята, лакающие сметану. К моему удивлению, раздался скрежет, громко зажужжала, и меня впустили. На мой стук дверь с потусневшими цифрами 506 открыла крохотная женщина. Черная стрижка сидела у нее на голове, как колпачок на авторучке. Очередная домработница Бэкмана. С тех пор, как много лет назад его возлюбленная жена Вера умерла от рака, Бэкман, решительно не способный сам о себе позаботиться, нанимал для этой цели многочисленных русских дюймовочек. Все они были равно низкорослые, суровые и немолодые. Голубые глаза, ветреные руки, крашеные волосы оттенка ненатуральной карамели. Душа сочится большевистским. «Таша, не думай!» Два года назад была мила в потертых джинсах и футболках со стразами. Она неумолчно повествовала о сыне, оставшемся в Беларуси. Все прочие речи, не касавшиеся Сергея, в основном сводились к единственному слову «нет». У этой наблюдался истребиный нос, розовые хозяйственные перчатки и черный резиновый фартук, в каких щеголяют сварщики на сталелитейных заводах. Похоже, она так нарядилась, дабы вымыть пол у Бекмана в кухне. — Он щетет фас? — она смирила меня взглядом. — Он у сатаматолога. Он просил зайти и подождать. Она недоверчиво сощурилась, но толкнула дверь. Хотите, чай? Вопросила она. Благодарю вас. Напоследок одарив меня неодобрительным взглядом, она исчезла в кухне, а я направился в гостиную. Гостиная не изменилась. По-прежнему темная и угрюмая, пахнет грязными носками, сырой гнилью и кошками. Поблекшие ирисы на обоих. Потолок прогибается, как диванное дно. В квартире Бекмана неотступно чудило, что из-под половиц вот-вот проступит вода. Я в жизни не бывал в настолько отдраенной квартире. Бекмановы домработницы всегда вооружены шваброй и ведром, банками лизола, салфетками с клороксом, так отчетливо смахивающей на болото в глуши Эверглейдс. По краю каминной полки выстроились фотографии. Они тоже не изменились. Цветной портрет Веры в день свадьбы. Счастливая, вся светится. Рядом портрет Марло Хьюз с автографом. Легендарная красотка, вторая жена Кордовы, блистала в детяте любви. Дальше сын Бекмана Марвин, в день выпуска с юридического факультета. Удивительно, до чего нормальный на вид юнец, Затем кадр из тисков для пальцев. Эмирит Джексон разглядывает таинственный дипломат мужа. И, наконец, индоподобный Бэкман на троне. Довольный Будда на ступеньках библиотеки Лоу в Коламбии, окруженный полусотней восхищенных студентов. Постер справа от камина. Морщинистый, мятый, кордавистский глаз с крупным планом. Висел здесь, сколько я знал Бэкмана. Тот содрал постер... Со стены на станции Пегаль в 1987 году, возвращаясь с заповедного киносеанса в Парижских катакомбах, где показывали ночами все птицы черны. Одно из первых мероприятий такого рода. Внизу от руки нацарапано место встречи самовластный, смертоносной, совершенной. В углу стоял деревянный стол, а на нем Бекманов-Старый маг. И он гудел. То есть. Был включен. Ваш чай. За моей спиной возникла домработница. Толкнула поднос по кофейному стулику, прожгла меня взглядом, отпихнула черную китайскую шкатулку и груду газет, а затем вновь отбыла. Я подождал, пока она вернется к уборке, и ткнул в клавиатуру. Не то чтобы я, сунувшись в компьютер невинного человека, собой гордился. Но в любви на войне все средства хороши. Я открыл Firefox, заглянул в показать весь журнал. Челюстно-лицевая хирургия осложнения. Поиск Google. Удаление зуба. Какие возможны проблемы. Поиск Google. Побочное действие на вокаина, Поиск Google. New Republic Online. New York Post. Бесплатные знакомства для людей со всего мира. Сул Ру. Русский разговорник. Александра Кордова. Поиск Гугл. Александра Кордова найдена мертвой. А дальше просто. Blackboards Onion. Я кликнул. Сайт загрузился не сразу. На заглавной странице «Туманный лес». Я узнал первый кадр из «Подожди меня здесь». Адрес длинный. Но в череде символов и знаков пунктуации... Прятались три ключевых слова самовластный, смертоносный, совершенный. Черная доска. Веб-сайт поклонников Кордовы в глубокой паутине. Вход жестко охраняется только для авторизованных кордовитов. Секретный адрес, анонимный интернет. Зайти можно только Тором. Гугл не найдет. Обычный браузер не доберется. Несколько лет назад. Когда мы только познакомились, я пытался выцагонить у Бекмана адрес, но успеха не достиг. Он говорил, что это последний укромный уголок, черная дыра, где поклонники могут не только вдоволь толковать аккордове но, не боясь осуждения, выражать любые сумеречные порывы мечты. Зазвенели ключи, грохнула входная дверь. На пол упала швабра. Надо думать, госпожа Толстая уведомляет Бэкмана, что к нему явился визитёр. Я быстренько сфотографировал адрес на Блэкбери, закрыл браузер и попятился к каменной полке, как раз когда по половицам застучали торопливые шаги. «Мудак!» — взревели у меня за спиной. В дверях стоял Бэкман. На нем был туго затянутый поясом тренч, в котором друг мой походил на картошину в ощенке. «Вон! Погоди!» Я же ясно сказал в прошлый раз, ты для меня умер. Ольга, звони в полицию, скажи, что к нам вломился опасный человек. Я хочу мириться. Какой мир, если дружба взорвана к чертям собачьим? Что за глупости? Он прожег меня взглядом. Предательство не глупости, от него империи рушатся. Он расстегнул пояс, швырнул тренч на кресло, получилось драматично будто испанский Матадор отбрасывает красный плащ и направился ко мне, спасибо небесам, не заметил, что в углу светится включенный монитор. Бэкман, конечно, кипел, но физическое устрашение ему не по зубам. На нем были серые костюмные брюки, штанины короткие и круглые очки в золотой оправе, за которыми моргали добрые глазки, не дать не взять брундук и волосы, чрезмерно возбудимые, им прямо не терпелось начать, а начинались они в двух дюймах над бровями. Правая щека мощно распухла, словно туда напихали ватных шариков. «Я хочу поговорить про Александру», — сказал я. От этого имени он вздрогнул, словно от удара оголённым электрическим проводом. Что-то буркнул, отошел, плюхнулся в кресло, и оно вяло изобразило подушку пуколку Бэкман снял туфли, забросил ноги в ярко-желтых носках в ромбик, на кожаную тахту. «Сандра Кордова», — произнес он, растирая обвислую, навокаиненную щеку. Затем рявкнул через плечо. «Ольга!» — она выросла на пороге с телефоном, очевидно, беседовала с полицией. «Ну что такое, Ольга, что ты? Повесь трубку сейчас же!» «Господи боже! Это мой дорогой друг Магрет. Не могла бы ты принести ему что-нибудь помимо чая? Что проку от этого чая? Он посмотрел на меня. При свете дня еще квасишь? А то. Рад, что ты не растерял лучших своих качеств. Принеси хорошей водки, будь добра. Ольга исчезла, а я сел на диван. Светящегося монитора Бекман так и не заметил. Его отвлекли три кошки, явившиеся из тайного своего убежища. В квартире... Их жило восемь, в том числе ужасные экзотические восточные породы — голубоглазые, чернолицые, мех, как длинноворсовый ковер, капризный нрав, как у Греты Гарба, и до публики они с ней сходили только в присутствии Бэкмана. Он нагнулся погладить кота, тершегося от ахту. «Это который?» — спросил я с напускным интересом. «Благодушие Бэкмана прямо...» Пропорционально зависело от интереса гостя к кошкам. «Магрет, ты его видел миллион раз. это одноглазый понтяк. Какового не следует путать с любопытным Томом и Борисом, бандитским сыном?» Бэкман изогнул бровь. «У меня тут новый котенок завелся. Нашел еще одну фирменную фишку. Неловко, что раньше не заметил. Девять кошек? до да тебя посадят». Он поправил очки на носу. Я назвал его «Мурат», как сигареты. Впервые слышу. Устаревшая турецкая марка была популярна в годах в десятых, двадцатых. «Мурат» по-арабски значит «желанный». Единственный сигаретный бренд в фильмах Кордовы. Ни одного «Мальбора», «Кэмела» или «Вирджинии Слим». И более того, если камера фокусируется на сигарете «Мурат», Следующий же персонаж, который появляется на экране, обречен и под прицелом. Иными словами, боги нарисовали у него на спине громадный крест и повесили невидимую табличку «Тебе, трындец!» Отныне его жизнь необратимо изменится. Мурат. Всех своих кошек Бекман нарек в честь каких-нибудь подробностей из фильмов Курдовы фирменных знаков безмолвных автографов, от секундных эпизодических ролей, вроде хичкоковских камео, до крохотных деталей реквизитов в мизансене, символизирующих грядущее разрушение, как предвещал смерть апельсин в крестных отцах. В основном неочевидные до крайности загадочные мелочи, вроде одноглазого понтиака и Бориса, бандитского сына, Я подался к столику глотнуть чаю и опять скосил глаза на компьютер. Тут все еще светился. Бекман поддернул рукава, нахмурился и, кажется, едва не перехватил мой взгляд. «Что знаешь про Александру?» — спросил я. Он помрачнел. «Трагедия!» Он глубоко вздохнул, устроился в кресле поудобнее. «Как ты помнишь, мы с Верой ходили ее слушать много лет назад, в зал Вайля». «Потрясающе! Концерт восемь. Все собрались. Ждут. Восемь. Восемь десять. Восемь двадцать. На сцену выходит Бородач. Нервно так объявляет. «Концерт скоро начнется. Потерпите, пожалуйста. Минуты идут. Восемь тридцать, сорок. Она вообще собирается прийти? Зрители уже злятся. Зачем мы за билеты платили?» «Я, само собой, озираюсь. Смотрю, не явится ли ее отец». Одинокая фигура в заднем ряду, в камуфляже, седой, гримаса, всевица, темные, как обычно, очки, глаза, как две мертвые черные монеты. Бэкман даже вытращился в пустой дверной проем, будто надеялся, что там стоит Кордова. Потом снова повернулся ко мне и вздохнул. Он не пришел, и вдруг из-за кулис выпархивает такое дитятко в черных колготках, Иалам тавтином платьице. Мы решили, что она сейчас объявит, что концерт отменяется. А она бежит к стенвею, садится. На нас ноль внимания, проводит руками по клавишам, точно ша пор крошки с разделочной доски смахивает. И давай играть. Не дождалась, даже пока в зале замолчат. Равеля. Игра воды. Произведение Мариса Равеля для фортепиано. 1901 года, вдохновленная плеском воды и другими шумами фонтанов и ручьев. Ольга суетилась над кофейным столиком, разливала водку из черной бутыли с грубо намалеванными русскими буквами. Мы с Бекманом чокнулись и выпили. Отличная водка, редкий случай, бодрящая и легкая, в горле словно танцевала. Она не играла ноты, продолжал Бекман, она их... «Лила» из греческой амфоры. В зале не следа возмущения, шок, затем ошеломленный восторг. Никому не верила, что этот ребенок способен так играть. В какие темные глубины ей пришлось сойти одной. «Полиция считает, это суицид», — сообщил я. Он поразмыслил. «Не исключено. Она так играла, будто познала предельную тьму». Он насупился но это ведь нередко бывает в личной жизни гениев зачастую кроется разрушения словно там ядерная бомба взорвалась икореженные браки брошены умирать жены дети которые растут изуродованными военнопленными и все с бомбовыми воронками вместо сердец не знают куда приткнуться не понимают за кого воюют Курдова женился на огромном состоянии от таких Штук, масштаб и объем последствий только крупнее. Может, с Сандрой так и случилось? С Сандрой, ее так звали в музыкальных кругах, Сандра де Руин. Пепел Руин. Ей было тринадцать, а играла так, будто шесть жизней прожила, шесть рождений, шесть смертей, и ухватила всю грусть, всю любовь и тоску. Ухватила и потеряла. Он свел переносицы, нервные густые брови. Вот такой уровень мастерства и чувства. Плюс я бесспорно в жизни не видел ребенка красивее. Когда уходили из зала, Вера, утирая слезы, сказала, «Не может быть, что Александра человеческое дитя». И не преувеличила. — А что-нибудь о ее детстве ты знаешь? — спросил я, подливая на обоим водки. — Какая она была? Ты же помнишь моего анонима? Он уставился на меня скептически. «Этот загадочный Джон, что ли?» Я кивнул. «Знаешь, я никогда не верил в Джона. Тебя разыграли, ты повелся, кто-то над тобой похихикал». На черта Курдове сдалась детская одежда. Но, с другой стороны, девочки, от детства составляли ромашки, шотландские пони, любящие родители Джоани и Фил, вот так играть музыку не смогла бы. Над этим семейством висит некая черная туча. Тут я с тобой не спорю. Но что сокрыто в туче, и густа ли она? Просто смог или пятибальный ураган, или черная дыра без единого проблеска света? Этого я не скажу. Ты когда-нибудь слышал, что у Александры проблемы по психиатрии? Она, в конце концов, легла в клинику на севере. Брайервуд. Нет, удивился он. Сбежал оттуда с неопознанным мужчиной и погибла в Пакгаузе спустя десять дней. На черной доске слухов не мелькало? Боже мой! Магрет, на какой еще черной доске? Усмехнувшись, он опрокинул в себя водку, хлопнул стаканом по столу. Я уж сколько лет туда не заглядывал. Староват я для мелодрам. Ну, конечно, фальшиво отнекивается, и иного я и не ожидал». Распрашивать Бэкмана все равно что танец дождя у костра выплясывать. Требует тонкости подхода и трех-четырех пузырей вот этой водки, которая даст фуру опиуму и несомненно порождена неким самогонным аппаратом в Сибири. Где сейчас Кордова, как думаешь? спросил я. Он содрал бровь. Только не говори, что опять в одиночку на моторке прёшься по Амазонке против течения, что на сей раз Месть за то, что из-за него порушил себе карьеру? Или просто любопытство гложет? По чуть-чуть того и этого. правда хочу? Ах, правды! Глаза Бэкмана скользнули по черной шестиугольной шкатулке на кофейном столике. Он открыл был рот, но затем развернулся и в упор уставился на компьютер. Монитор все горел. А один из Бэкмановых клятых котов, одноглазый понтиак, или, как там кричут эту тварь, терся об ножку стола. Бэкман в испуге подскочил. Ольга», — взревел он, — «принеси этих испанских сардин, будь добра. У Бориса низкий сахар». Он поморгал на меня из-под очков. Я тут, кстати, недавно слыхал кое-что. «Может, тебе пригодится?» «Пег Мартин». «Пег Мартин?» У нее была маленькая роль на первых двадцати минутах, в изоляторе три. Играет одной из дежурных в манхэттенской юридической фирме. Неуклюжая девица, рука в гипсе, рыжие кудряшки, плоский нос, уходит вниз по лестнице и больше не возвращается. В середине 90-х дала интервью журналу про Ныра, говорила о Кордове. Я вспомнил. Пять лет назад, исследуя тему, откопал эту статью. У одной моей нынешней студентки терьер. Вводит его в группу дрессировки в Вашингтон-свер-парке. Под конец часового семинара рассказала мне, что на собачью площадку приходит курчавая рыжая женщина с дряхлым черным лабрадором, и они сидят плечом к плечу на скамье, смотрят, как остальные возятся, носятся, играют и смеются. Бекман сдвинулся на краешек кресла. Играл роль Пэг Мартин. Не говорит ни с кем. Не смотрит ни на кого. И собака тоже. Короче, студентка утверждает, что это и есть Пег Мартин. Ну и? Ну и сходи к ней, поговори. Вдруг она что-нибудь знает про семейку. Пятнадцать лет на веществах? Может, в отличие от прочих, отмалчиваться не будет? Он опять нахмурился. И я бы на твоем месте еще раз прошерстил это интервью Роллингстоуне. Последнее интервью Кордовы. Перед уходом в подполье, говорят, там есть бомба. Я смотрел, ничего не нашел. Может, тебе повезет? А Кордова? Он где? Бэкмана сушил стакан. Прячется, небось. Я так думаю, сердце его разбито, что занимательно, если учесть ужасы его фильмов. Но я всегда подозревал, что тьма в них сгущается, дабы воссиял свет. Он видел душевное терзание людей, и надеялся, что его фильмы даруют убежище. Персонажи измучены, повержены, странствуют по преисподням, выходят обгорелыми голубями. В наше время люди ничему не учатся. Они слабы, мелочны, равнодушны к дивному дару жизни, будто эта реклама Пепси какая. Я его не упрекаю за то, что ушел в подполье. Ты вообще видишь, во что нынче превратился мир, Магрет жестокость, разобщенность, художник поневоле задумывается, для чего это все. Мы живем дольше, общаемся в соцсетях наедине с экраном, а глубина чувства мельчает. Скоро останется жалкая приливная лужица, потом воды с наперсток, потом микрокапелька. Говорят, в ближайшие 20 лет мы вживим себе компьютерные чипы, вылечим старость и станем бессмертными». Кому охота вечность прожить машиной? Неудивительно, что Кордова прячется. Он осёкся и как-то обмяк в кресле. Монитор наконец-то уснул. Я глянул на запястье. Седьмой час. Пора двигаться. «Спасибо за водку», — сказал я. «И я хотел официально извиниться». Бэкман не ответил, отвлекшись на некую мрачную мысль, но затем его горящие глаза... Вновь скользнули по черной китайской шкатулке. Он пальцем пощупал крышку. Она, естественно, не открылась. «Странно, что ты не пытался ее взломать, пока меня не было», — буркнул он. «Какая-то совесть у меня все же осталась». Он насмешливо загнул бровь. «Чтобы его ублажить, я взял шестиугольную шкатулку, довольно тяжелую. Я потряс ее и расслышал знакомый, знаменитый сухой стук внутри». Я не знал, что там. Никто не знал, кроме неизвестного, который этот стук туда запер. Бэкман купил шкатулку на черном рынке у торговца коллекционными сувенирами. Якобы это реквизит, украденный со съемочной площадки «Подожди меня здесь». В фильме шкатулка – личное имущество серийного убийцы Бойда Райнхарта. Зрителю так и не сообщают, что внутри. Но, предположительно, предмет который заставил Бойда Райнхарта убивать, сломал ему психику в детстве. Однако, по словам сувенирного торговца, в документацию, подтверждающую подлинность объекта, вкралась ошибка, и не исключено, что шкатулку украли вовсе не со съемочной площадки, а из собрания улик по делу Хью Тислтона, убийцы-подражателя, который копировал Бойда Райнхарта во всем, От способа убийства Дубровского гардероба. Бекман обожал показывать эту шкатулку всем подряд, смотреть, как ее передают из рук в руки. Вот оно, благоговейно вещал Бекман. Шкатулка таинственный порог, отделяющий реальность от вымысла Тьяна, Райнхарта, Тислтона. А может, твоя? Все мы поголовно храним свои шкатулки, темные покои где под замком прячется то, что копьем пронзило нам сердце. Там скрывается ответ на вопрос «Зачем?» То, к чему стремишься, во имя чего ранишь все вокруг. А если ее открыть, наступит ли свобода? Нет, ибо неприступная тюрьма с неуязвимым замком — твоя собственная голова. В последний мой визит Бэкман удалился в кухню за очередной бутылкой водки, а меня сильно нажравшегося и подстрекаемого одной его симпатичной студенткой посетила блестящая идея вскрыть замок перочинным ножиком добраться навсегда выяснить что внутри потускневший латунный замок не поддался Бекман застал меня на месте преступления вышвырнул за дверь крича предатель филистер а напоследок Прежде чем захлопнуть дверь у меня перед носом, сказал, ты даже не понял, где она открывается. Пришла Ольга с горами сардин на двух тарелках. Хватило бы прокормить всю экспозицию выдр в морском мире. Поставил тарелки на ковер, и коты сбежались нюхать. «Знаешь, в чем твоя беда, Магрет?» — сказал Бекман, разливая остатки водки по стаканам. «Ты не уважаешь морок. По-черному необъяснимое». «Уму непостижимое. Вы, журналисты, сквозь мистерии жизни ломитесь бульдозерами. Сами не понимаете, что беспощадно отрыли. Не догадывайтесь, что откапываете нечто могущественное, и оно...» Бэкман откинулся на спинку кресла, и его темные глаза впирились в мои. «Не желает, чтобы его нашли, и найдено не будет». Это он про Кордову. «И вообще...» — тихо прибавил он. — Адская тень не равна человеку. Я кивнул и отсалютовал стаканом заморок, морок. Чокнулись, выпили. Я встал, низко поклонился Бэкману. У него такая слабость, любит выставляться королем, и обогнул его кресло. Он молчал, беспомощно обмякнув под лавиной размышлений. В лифте я не только угрызался за наглое ковыряние в его компьютере, но жалел о том, как повернулся разговор. Из-за этой водки я немножко чересчур разоктровенничался. Бэкман теперь не усомнится, что я вновь взял след курдовы, и неизвестно, как он поступит с этими сведениями. Я глянул на снимок монитора и сам не поверил своей удаче. Картинка получилась размытая, но запутанный адрес я все же разбирал. За годы знакомства с Бэкманом, то был самый полезный ошмёток данных, что мне удалось из него выудить. Я закрыл фотографию и сделал пометку в календаре. «Пег Мартин, Вашингтон-Сквер-Парк, воскресенье, 18.00».